Авторский блог Михаила Прокопова представляет. Юрий Нестеренко. Телефон доверия. Слушаю вас. Я... Понимаете, я... Хочу... Покончить жизнь самоубийством. От вас жена ушла? Как, как вы догадались. Ну, вы же не первый сюда звоните. Да... Да, конечно, вы правы. То есть...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 мне там эти рожи не опостылили. Никто там, кстати, даже не вспомнил, что у меня юбилей. Стало быть, с карьерой у вас тоже не сложилось? Да какая там карьера? Сижу там каждый день, как проклятый. С 9 до 6 А меня до сих пор воспринимают, как мальчика на побегушках. Или я то, или я сбегаю туда, поксерить и бумаги, отнеси Петру Егорычу. У Петра Егорыча, между прочим, для этого секретарша есть. Дура двадцатилетняя, с наштукатуренной мордой. Да... Mm -hmm.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 Привык как-то. Надеялся, что-то еще изменится. Надеялись, но ничего не предпринимали. Ясно. Жена вас только поэтому бросила? Или и другие причины были? Ну, поэтому тоже. Чего-то, говорит, добился. Работаешь за гроши, повышение. И то попросить не можешь. Другие каждый год в тропиках отдыхают. А у нас даже дачи в Подмосковье нет. Угу. Машина старой «Жигуль»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 но нет у меня способности к бизнесу Мне всем дано понятно значит работать под чужим началом вы не умеете начать собственное дело не можете Ну, а что вам дано в таком случае в смысле в прямом хоть какие-то таланты у вас имеются ну, пусть даже коммерческие невостребованные на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 Дело с неба на тебя Ясно, достаточно Но про музыку и живопись я уже не спрашиваю А то вы будущей жене такое писали? Нет ну, Была другая девушка Одногруппница Я по правде сказать Тогда Так и не решился с ней объясниться Ясно Ни под какой звездой вы с ней тоже не гуляли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 Оренко. Телефон доверия. Роли озвучивали Сергей Бильчиков и Михаил Прокопов. Режиссёр Михаил Прокопов.